Черт бы побрал этого пьяницу! Он вылокает и больше. Одно утешение. Слава Богу, наконец-то мы вернемся в наш старый Блебалах. Вот уж когда напьюсь я настоящего ирландского виски, а не этой американской чепухи. гиб гип, ура! Только подумаешь и то уже сердце радуется. Гип гип, ура!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 бери. Серебряный кубок снова появился на сцене, и снова часть содержимого бутыли была перелита в него, для того, чтобы без задержки попасть в ненасытную глотку сомневающегося знатока. Решил ли он, в конце концов, в пользу кубка или принял сторону бутыли, так и осталось неизвестным. Отведав виски в четвертый раз, ирландец как будто сообразил,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 На плоской равнине кое-где торчали кактус или одинокая юка. Больше ничто не заслоняло дали. Даже койот не мог бы пробежать здесь незамеченным. На самом горизонте виднелась темная полоса, лес или заросли по берегам какого-нибудь ручья. Филим молча смотрел в ту сторону, откуда должен был приехать хозяин. Ждать ему пришлось недолго.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 Свинья и та не захотела бы там жить. Филим некоторое время молча наблюдал за всадником. Тот приближался. Слуга снова заговорил, но уже совсем другим тоном. Хотя в его голосе еще слышались не то удивление, не то шутливость, но это была вымученная шутливость. «Господи, боже мой!» — воскликнул он. «Что же это он придумал? Натянул сиропе на голову?»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 Словно почуяв недоброе, сорвалась с места и бросилась навстречу странной фигуре, которая вызвала такое недоумение и у Филима, и у нее. На бегу она отрывисто взвизгивала. Этот визг был совсем не похож на тот бархатистый, ласковый лай, каким она обычно приветствовала возвращающегося домой мустангера. Тогда она, не переставая визжать, подбежала к всаднику гнедой